3. Ордашева доставили в полицейское управление на Кингс-Кросс-Роуд. Российского подданного сначала завели в комнату регистрации и, отобрав заграничный паспорт, составили протокол задержания, но сразу почему-то не допросили. Полицейский снял с клемма наручники и повел по коридору с зарешоченными окнами. Камера находилась в южном конце здания. Когда за спиной захлопнулась обшитая железными листами дверь, студент огляделся. Он оказался в небольшом кирпичном помещении с белёными стенами, примерно 2 сажени в длину и 2 1/2 аршина в ширину, со сводчатым довольно высоким потолком и цементным полом. В дверь был врезан глазок, отверстие для подачи пищи, а под ним крепилась деревянная полка. куда ставили миску с едой. Тут же находился электрический звонок для вызова охранника и одно зарешоченное окно. Оно располагалось над дверью, и с его наружной стороны имелась газовая горелка с рефлектором. У противоположной от двери стены деревянные нары шириной не более аршина. На них соломенный матрас и такая же подушка с грубым серым одеялом при входе ватер-клозет. Водяной бачок был выведен наружу. В камеру выходило только кольцо для смыва. Вскоре в дверь просунули еду. Пол пинты супа, пять унций белого хлеба и один фунт вареного картофеля. Двести пятьдесят, сто сорок пять и четыреста пятьдесят грамм соответственно. К еде узник не притронулся. Он пил только воду. стоящий в железном баке, к которому прикрепили небольшой ковш на цепи. Сильно хотелось курить, но папиросы, спички, часы и деньги отобрали приличным обыски после регистрации задержания. А в голове арестанта проносились десятки мыслей. Они перемешивались точно в чане и превратившись в непонятную массу, улетучивались небытие. Но и на смену приходили другие, ещё печальнее. Клим сидел на нарах, тёр ладонями лицо, пытаясь прийти в себя, но ничего не помогало. Даже пальцы рук предательски дрожали, и влажным глашам в горле вставал противный комок, который никак не удавалось проглотить. На глазах наворачивались слёзы. Он поднимался и нервными шагами мерил камеру. Три с половиной шага вперед и три с половиной назад. В конце концов он не выдержал и нажал на электрический звонок. Громыхнула дверная кормушка. — Что случилось? — прокашлял охранник на английском. — Почему меня до сих пор не допросили? — возмутился Ардашев. — Не могу знать. В таком случае я требую вызова российского консула. прокричал узник. Хорошо, я передам начальству, отвествовал страж и захлопнуло окошко. Когда стало темнеть с коридорной стороны окна загорелся газовый рожок, и в дверной кормушке появился ужин: пинта овсяной каши и 5 унций белого хлеба. Пинта 0,568 тысяч литра. Ивн Оферистан отказался от еды. Он решил прилечь и развернул матрас. Заснуть мешал шорох, раздающийся в углу. Вглядываясь в темноту, Клим увидел огромную крысу, появившуюся из канализационного отверстия. Она сидела и смотрела на арестанта, точно это была ее камера. А он новичок, не весь, как тут оказавшийся. По всему было видно, что эта британская тварь не только не боялась человека, но и презирала его. Клим резко поднялся и с такой силой ударил ногой по серой наглой морде, что послышался хруст костей и жалобный писк. Он загнал незваную мерзость в угол и топтал каблуками до тех пор, пока та не испустила дух. Ардашев вновь надавил на пуговицу электрического звонка. По коридору послышались шаги и кормушка открылась. Послышалось уже знакомое. Что случилось? В камеру проникла крыса. Я убил её, уберите её. Ещё чего? Уборка завтра, огрызнулся стражник. Не раздеваешь ордашев прилёг. Укрывшись крылатком, он смотрел на колеблющееся газовое пламя, выбивающееся из розетки. пытаясь сосредоточиться и не заметил, как уснул. Пригрезился кошмар. Ему привиделось, что над ним склонился Александр Ульянов с петлёной на шее, вытаращенными глазами и высунутым языком. Труп хохотал, пытаясь дотянуться до горла сторожника. Клим сводил нападавшего вышиб октей. Но они оторвались, точно бумажные остались у него в руках. Знакомое лицо казненного студента разразилось гомерическим смехом, помахало обрубками и вдруг стало крысиным. Кардашев открыл глаза и сел. Сердце билось, точно пойманная птица угодила в селки. В тыльной стороной ладони... Он вытер со лба липкий пот и только потом вспомнил, что у него остался носовой платок. Он выпил воды и, смочив платок, вытер лицо. Стало легче. Пламя, выходящее из газовой горелки, весело колебалось за коридорным стеклом, бросая тени решеток на стены и пол. «Интересно, который час?» — подумал студент. «Тут даже луну не видно». Вот и есть, к чурма говорят, через окно проступает небо, а у них стена. Удивительно, что британцы кормят заключённых белым хлебом. Хотя, наверное, я ещё только подозриваемый. Помнится, в словаре английского жаргона считал, что словом виль называют показательную пентонвильскую тюрьму её величество на севере Лондона. Там арестанты при выходе из камер обязаны надевать маски, чтобы они не могли узнать друг друга. Запрещены всякие разговоры. Здесь слова богу такого нет. Но кто знает, куда меня переведут завтра? А почему не появляются судебные следователи? Мысли становились неясными и размытыми. Постепенно они увезли заключённого в мир снов. Утро пришло с уже знакомым скрипом открывающейся двери. На пороге возник полицейский. "Подъём", приказал он Галляди на дохлую крысу. Ардашев поднялся на выход. Обратная дорога была длинна и неприятна. Его завели в комнату через две двери от регистрационного отделения. За столом высидел человек с усами саблями и острой бородкой. На вешалке висело пальто Честерфилд с чёрным воротником. Тёмный сюртук отливал навязной, а головка серебряной булавки на атласном галстуке, украшенная агатом, выдавала в нём завзятого модника. На вид ему было лет 40. "Садитесь", кинул он на стул и, окинув Ристанта ледяным взглядом, представился. "Я инспектор Чарльз Джепп". — Веду дело профессора Пирсона. Вернее, расследую смертоубийство, совершенное вами. — Сэр, я никого не убивал, — глядя в пол, уверенно заявил студент. — Откуда у вас этот огромный нож? — С собой привезли? — С такими в России на медведях ходят? — На бегемота, — огрызнул Сардашев. — Нож я впервые увидел в тоннеле, и вам это прекрасно известно. — Да. Зря отпирайтесь, боркнул полицейский. Ваша вина уже почти доказана. Вы ведь вместе с профессором Пылиным проходили на проходе из Санкт-Петербурга, так? И что? Клим поднял глаза на инспектора. С нами ещё несколько сотен пассажиров прибыли в Лондон. Вот и признайтесь, чистосердечно. Он поднялся и заходил по комнате, иногда останавливаясь и глядя в лицо подозреваемому. Поверьте, молодой человек, ваша вина будет доказана. В этом нет никаких сомнений. Мне осталось лишь искать мотив убийства, и я его найду. Да, вероятно, будет много работы. Придётся опросить пассажиров и провести опознание с вашим участием. И поверьте, всё встанет на своё место. Я никогда не ошибаюсь в своих предположениях. И потому советую сократить время ваших страданий. К тому же у вас останется надежда на возможное снисхождение присяжных. В противном случае вы попадете в тюрьму и, скорее всего, в Пентенвиль, в одиночную камеру. Через восемь месяцев ваше лицо приобретет характерную бледность, выдающую любого камерника, а через двенадцать вы заболеете чахоткой». Ещё через полгода у вас началось умирение, а за ним всегда наступает помешательство. Думаю, милостивый государь, вам не составило труда опросить свидетелей убийства. Я услышал крик о помощи и только после этого подбежал к профессору, который уже получил смертельное ранение. Это был женский голос. Стала быть какая-то дама, увидела сам момент убийства, но меня там ещё не было. Даже если вы не нашли именно эту леди, то вы не могли не допросить других свидетелей, слышавших её в Ополе. Соответственно, мои показания совпадают с их показаниями. А значит, я не виновен в убийстве профессора Пирсона. Не забудьте также полюбопытствовать у них насчёт ножа. Они не могли его не заметить. И поинтересуйтесь, было ли на полу орудие убийства перед моим появлением? Вещево обо взяли, что свидетели не разбежались. Сначала раздалась стрель свистка городового, а уж потом появился он сам. Понятное дело, что услышав звук тревоги, кассир закрыл выход на ту сторону Темзы, откуда шёл я, то есть от Тауэра. Я читал, что применяемый в лондонской полиции металлический свисток Джозефа Хатсона с горошиной внутри слышен на расстоянии мили. А когда меня выводили, До констебль велел своему коллеге остановить всех пешеходов, следовавших в моём направлении. Все, кто уже вошёл в тоннель, оказались запертыми в нём, точно мухи в бутылке. Преступник мог выбраться в противоположном от Тауэра направлении лишь в одном случае, если он успел проследовать мимо полицеймена до того момента, как тот подал тревожный сигнал. — Смею предположить, что вы не допрашивали меня вчера именно потому, что были заняты допросом свидетелей. Клим посмотрел внимательно на полицейского и сказал. — Сэр, будучи абсолютно убежденным в моей невиновности, вы решили на всякий случай проверить меня, обвинив в убийстве, которое я не совершал, не так ли? — А не кажется ли вам, молодой человек, что вы слишком самоуверенны? Недовольно поморщившись изрёк инспектор: Нет, сэр, мне кажется. Во-первых, вы обязаны известить о моём задержании русского консула. Во-вторых, при встрече с ним я изложу ему свои доводы. И в-третьих, адвокат, который мне полагается по закону, после беседы со мной легко разобьёт все ваши подозрения в суде. А в-четвёртых, через защитника и российского дипломата Мне придется обратиться за помощью к английской прессе. Ведь она второго и после парламента краеугольный камень в стене свободного гражданского общества Англии, которым гордится каждый британец. Не так ли?» Инспектор плюхнулся на место. Он вздохнул и, покачав головой, сказал. «А вы, я вижу, парень, не промах. Далеко пойдете?» Не буду скрывать, я наблюдал за вами через глазок двери вашей камеры. Мне показалось, что вы настолько расстроены случившимся, что потеряли всякую способность рассуждать здраво. Я приятна удивлён. Думаю, вы будете освобождены, если коронер, а потом и присяжные согласятся с моими доводами о вашей невиновности. Но чтобы устранить последнее сомнение, мне придется допросить вас. Он щелкнул крышкой часов фирмы Камерер Кёшенкау и добавил. — Если хотите, я прикажу принести тюремный завтрак прямо сюда. Вас ждет десять унций хлеба и три четверти пинты какао. Двести восемьдесят три и четыреста двадцать граммов соответственно. — Все за счет Ее Величества. Нет уж, усмехнулся Ордашев. Я пожертвую гостеприимностью королевы Виктории ради скорейшего выхода из её крепких тюремных объятий. Я вас понимаю. Аспект обмакнул перóв в чернильницу и спросил: Итак, где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с профессором Пирсоном? Клим подробно изложил всю историю взаимоотношений с потерпевшим, но полицейский не унимался. А как вы объяснить матери цветов розу рядом с убитым? Понятия не имею. Она могла предназначаться вам? Мне? С какой стати? Он обещал подарить мне англо-арабский разговорник Спирса, но не розу. Да, мы нашли его во внутреннем кармане пальто убитого. Кивком подтвердил Джеб. Там есть дарственная надпись вам. А вы знаете арабский? Немного. Мистер Пирсон говорил, что он брал разговорник с собой, когда ездил в Бодмин. Правда, я не знаю, что это за город. Помню лишь название. Это административная столица графства Корнуолл. А он не обмылся, когда там был? Нет, но, естественно, ещё до посещения России. Интересно. Задумчиво вымолвил полицейский. «А перед смертью профессор вам ничего не сказал?» Он произнес всего одну фразу. «Какую?» «Найдите его». «А кого именно? Он не уточнил?» «Нет». «Жаль». «А могу ли я получить этот разговорник?» «Мы вернем его жене покойного. Вы можете обратиться к ней». «Так и сделаю». Вы придёте на похороны? Хотел бы, но я не знаю ни адреса покойного, ни даты похорон. Он жил в доме номер 7 по Кенсингтон Парк Гаденс. Улица находится в районе Нотинг-Хилл. Тихое местечко, облюбованное писателями и учёными. Раньше там была деревушка, относящаяся к графству Мидлсекс, но потом её присоединили к Лондону, и этот район преобразился. Его застроили новыми домами. Хранить его будут во вторник, на местном кладбище. — Спасибо. Инспектор Джеб кивнул в ответ, поставил точку в конце предложения и, придвинув к Лиму протокол, сказал. — Извольте расписаться в двух местах. — Здесь и здесь. Перо заскрипела от размашистых, точно нарисованная пружина линий. Глядя на замысловатые завитушки, полицейский хитро улыбнулся и вымолвил: "Судя по росписи, мистер Ордашов, у вас серьёзные карьерные планы. Пока у меня лишь один план поскорее выбраться отсюда. Как я уже сказал, ваша судьбой решит суд. Вас доставят туда не на чёрной Марии в тюремном фургоне, а в полицейской карете в сопровождении констебля как важного свидетеля". Благодарю вас, сэр. Через 15 минут Кали Мордашев Моршис ото Йонского солнца вышел из ворот тюрьмы на King's Cross Road с сопровождением констебля. Полицейский благосклонно разрешил задержанному покурить. Дорога в здание суда заняла 2 четверти часа.